Глава тридцать девятая И все-таки сон сморил меня. На какое время, не знаю, но когда я открыла глаза, солнце уже сидело на горизонте и болтало ногами в воде. А вода была тихой-тихой, спокойной-спокойной, словно сытый хищник, улегшийся поспать после славной охоты. И я посмотрела в сторону Лютика. Он помахал мне рукой. «Доброе утро, Ули!» «Доброе утро, хан. улыбнулась я. Долго спала. «Не знаю, у меня же нет часов. Но не очень долго». «А ты так и не заснул?» «Нет, я думал. Нам надо плыть». «Туда». Он показал рукой направление. «Почему туда?» «Там наш берег. Теперь можно. Теперь там не опасно. Вода ушла». «Но с чего ты взял, что берег именно там?» «По солнцу». «Оно взошло там, там восток. Разве ты этого не знаешь?» «Знаю, конечно. Я тяжело вздохнула. Но у меня топографический идиотизм». «Это что? Я совершенно не умею ориентироваться в пространстве и могу заблудиться в трех соснах». «Где?» «Да, на английском наши идиомы звучат глупо. Везде», — лаконично пояснила я так что полностью полагаюсь в этом вопросе на тебя. Сейчас девочки проснутся и поплывем. — Нет, — покачал головой Лютик, — надо будить. Плыть сейчас, позже будет очень жарко. И ты снова прав. Что бы мы без тебя делали? Я принялась тормошить девочек. Просыпались они неохотно, капризничали. Но, открыв глаза и вспомнив, где они и что с ними, малышки надо отдать им должное — Моментально прекратили ныть. Поделив между ними оставшиеся фрукты, что было довольно проблематично без ножа, я объяснила своей юной команде задачу. Всем плыть за дядей Тханом. Не болтать, чтобы не сбивать дыхание. Стараться изо всех сил. Все. Илютик Лютик повел нас домой. Мне очень хотелось в это верить. Девочкам тоже. Они плыли дружной стайкой, сосредоточена сопя и с надеждой поглядывая на горизонт. А вдруг появится берег? Берег не появлялся. Солнце поднималось все выше. Смущенно поглядывая на нас, «Извините, работа такая». припекала все сильнее. А мы все плыли. И плыли, и плыли. Девочки устали. Я видела это, но молчала. Стоит только сделать привал... И продолжить путь не будет сил. Еще меня толкала вперед надежда. Вот сейчас, еще капельку, чуть-чуть, и мы увидим темную полоску земли. Внезапно сквозь плеск, сопровождавший наше продвижение, я услышала странные тихие звуки. Я не сразу сообразила, что это, но потом поняла. Подплыв поближе к девочкам, я поняла, что Мила и Оля плачут. Да и остальные глаза были на мокром месте, даже у кузнечика. Увидев, что я заметила ее слезы, малышка не сдержалась и заплакала в голос. Словно услышав сигнальный выстрел, к ней присоединились остальные. На дружный рев приплыл испуганный Лютик. — Что случилось, Ули? — Они выдохлись, Тхан. Они боялись признаться и держались из последних сил, но они выдохлись. Грустно улыбнулась я. Глади по головам мою рыдающую гвардию, придется остановиться. Но тогда течением нас опять унесет в океан. Я понимаю, Тхан. Я думаю, мы сделаем так. Только, пожалуйста, без возражений. Это единственный выход. Я строго посмотрела на Лютика. Ты плыви один. Нет! Протестующий поднял руку он. Тхан, пожалуйста. Едва сдерживая предательски подступившие слезы, произнесла я. Другого выхода нет. Дети не справятся, они слишком малы для этого. Я останусь с ними, а ты плыви. Плыви быстро, найди людей, а потом найди нас. И тут, пробив линию защиты, слезы все-таки хлынули. По-моему, за сутки мои глаза стали вдвое меньше. Теперь я понимаю выражение «выплакать глаза». Лютик с минуту смотрел на нас, затем лицо его словно окаменело. Он коротко кивнул мне. «Я вернусь, ули. А потом стянул с себя круг, развернулся и поплыл. Быстро. Очень быстро. Так быстро, что когда девочки, наплакавшись в сласть, подняли на меня пухшие мордочки, его уже не было видно. «О, где дядя Тхан!» Все еще судорожно всхлипывая спросила Галя. Я отправила его за помощью. Я постаралась как можно жизнерадостнее улыбнуться. «Но ведь без него мы не знаем, куда плыть!» Испуганный голос кузнечика чуть не спровоцировал очередную серию рыданий. «Кузнечик, прекрати паниковать!» Прикрикнула я на девочку. «А я-то думала, что ты, как моя первая помощница, сразу сообразишь, что мы с вами плывем слишком медленно и задерживаем дядю Тхана». «А еще мы слишком слабые!» Оля грустно вздохнула. «И это тоже», — согласилась я. «Вот потому-то я и заставила дядю Тхана плыть одного. Без нас он быстрее доберется до берега и пришлет помощь». «Правда?» С надеждой смотрели на меня шесть пар глаз. «Правда», — твердо сказала я. «Ха, мне бы мою уверенность». Но девчушки успокоились и принялись весело о чем-то щебетать. Через полчаса они отдохнули и затеяли брызгалки. Досталось и мне. Чтобы отвлечься, я с азартом включилась в игру, обрушивая на малышню залпы воды. Потом мы устали. Потом я рассказывала им сказки, по большей части выдумывая их на ходу. Потом мы играли в города. Потом... Солнце. В ушах звенел голос диктора. Родители, убедительная просьба. Уведите детей с пляжа. Находиться на солнце после двенадцати часов опасно. Уведите детей с пляжа. А куда я их уведу? Я могла лишь периодически обливать измученных девочек водой. Но жажда, зной, усталость делали свое дело. Дети начали отключаться. Я металась от одной к другой, укладывая на кругах понадежнее чтобы тонкие схудавшие тела не соскользнули в воду. Поливала алой, сожженной солнцем личики водой, смачивала этой же водой маечки, которая еще утром перед началом нашего марша достала из рюкзака и повязала им на головы вместо косынок. И все время с тоской поглядывала туда, куда уплыл Лютик. А может и не туда. Они были такие одинаковые, эти стороны. Океан. На запад, на восток, на север, везде одно и то же. Океан. Рабочий день у солнца заканчивался. Оно устало брело на закат, подтягиваясь и позевывая. Скоро ночь. А ночью нас точно не найдут. Просто не увидят. И океан лениво, перекатывая нас с волны на волну, словно кот, пойманную мышь с лапы на лапу, будет утаскивать дальше и дальше. Еще день, максимум два, и зной, действуя заодно с жаждой, сделают свое дело. Долго нам не выдержать. Жануся может быть довольна. Ее месть удалась так, как она и задумывала. Мне придется пережить агонию девочек, воя от бессилия. Солнце, наполовину скрывшись за горизонтом, смотрело на нас с жалостью. Девочки понемногу приходили в себя. «Господи, но что же мне делать с ними ночью? Смогут ли они уснуть?» Кузнечик открыла глаза и, вяло взмахнув рукой, улыбнулась мне. «Эй, Уля, ты что, плачешь? Сколько можно? Тем более сейчас. Или это от радости?» «Ага», — хлюпнула носом я, криво улыбаясь, — «от радости. Ты наконец-то пришла в себя. И девочки тоже». А я думала, потому что дядя Тхан вернулся. Еще шире расплылась в улыбке малышка, глядя мне за спину. Кто? Дядя Тхан!» Инга удивленно посмотрела на меня. Ты же сама сказала, что он вернется за нами. Он и вернулся. Затаив дыхание, я повернулась. В быстро наступающей темноте, стремительно, словно стараясь обогнать ночь, к нам несся катер самыми яркими в мире прожекторами. На носу катера стояли несколько человек, и один из них махал нам рукой. Два луча света от прожекторов поймали нашу команду и, соединившись, прогнали от нас ночь. Девочки смеялись и радостно хлопали руками по воде. С катера что-то кричали нам в мегафон. Что, разобрать я не смогла, звук был какой-то странный. Он накатывал волнами, становясь то слабее, то сильнее. Команда моя почему-то затеяла хоровод вокруг меня. К ним присоединился катер. А потом, вдруг я увидела все, словно сквозь мутное стекло, и в мои легкие хлынула вода. Господа, когда вы перебрасываете через перекладину ковер и начинаете со всей дури лупить по нему выбивалкой, знаете ли вы, что испытывает бедолага? Как-то не задумывались? Вот и я не задумывалась до этого момента, пока не пришла в сознание. Я лежала животом на чем-то твердом, руки и голова безвольно свисали, изо рта и носа, причем из ушей тоже, журчали весенние ручейки. Кто-то старательно колотил меня по спине, а рядом слышались причитания кузнечика. «Улечка, миленькая, пожалуйста, не умирай! Нас уже спасли! Не умирай!» «Попробую!» — прокашляла я, открывая глаза. «Только прекратите меня избивать, тогда у меня будет шанс!» Крепкие руки подхватили и повернули меня, аккуратно поддерживая голову. На меня, шалевшими от радости глазами, смотрел Лютик. Оказывается, это он выбивал ковер. «Здравствуй, Ули!» — дрожащим голосом проговорил он. «Ты вернулась?» «Нет, Тхан!» Хм, ну и звуки я издаю. Точь-точь хмырь из джентльменов удачи. Это ты вернулся, как и обещал. Правильно, я обещал. Я спешил. Я боялся ночи. А ты взяла и утонула. Тут меня обступила моя бравая команда, закутанная в одеяло. И из их сбивчивых рассказов и истории Лютика картина получилась следующая. Лютик плыл долго. Он не знал, сколько, но очень долго. Отдыхал и опять плыл. Ему уже казалось, что он ошибся и плывет в другую сторону. Не могло же нас за день отнести так далеко. Вообще-то могло. Но Лютик старался не думать об этом. Он думал только о том, что он, Тхан, единственная надежда для шести измученных маленьких девочек и одной не менее измученной женщины. И не доплыть и утонуть он права не имеет. Упорство толкало Лютика вперед даже тогда, когда казалось, что сил больше нет. Открылось и закрылось второе дыхание, потом третье, потом четвертое. На исходе пятого Лютика заметили с рыбацкой лодки, на которой уцелевшие жители Пхукета плавали вдоль побережья в поисках выживших, искали пропавших родных, друзей и знакомых. Они отвезли Лютика на берег, к передвижному спасательному пункту, которые в больших количествах появились после катастрофы. Оттуда по рации вызвали катер береговой охраны. Весть о том, что где-то в океане помощи ждут семь чудом оставшихся в живых человек, заставила местные власти срочно прислать самый быстроходный и хорошо оборудованный катер. Лютик очень боялся не успеть до темноты, ведь направление он определял по солнцу. Все равно искали долго. Два часа катер метался по океану, а его команда до боли в глазах всматривалась вдаль. Солнце садилось. На Лютика начали поглядывать сочувствием, а кое-кто — и сомнением. Но именно он, Лютик, первым заметил несколько крохотных, разноцветных пятнышек на самой кромке горизонта. На палубе все радовались, хлопали Лютика по плечу, а он радостно кричал в мегафон утешая и подбадривая спасенных. Все были на месте, шесть девочек и женщина. Их было уже хорошо видно. Девочки махали руками, женщина лежала на воде неподвижно. Катер подплыл группе вплотную, чтобы поднять всех на борт, и тут Лютик заметил, что девочки все на месте, а Ули нет. Лишь пустой круг с игривыми свинками покачивался на воде. Лютик заорал и бросился в воду. Этого не может быть. Как же это? Он же вернулся. Ули ведь только что была здесь. Мысли вихрем проносились в его голове, пока он отчаянно вглядывался в непроницаемо черную воду. Никого. Потом в воду пронзили лучи прожекторов. Стало чуть светлее, и Лютик нырнул еще раз. Так глубоко, как только мог. И там... На границе света и тьмы ему вдруг показалось, будто он что-то заметил, что-то похожее на ладонь. Он ухватился за это что-то, и это действительно была ладонь. Моя ладонь.